Спускается мгла на взоры на совесть, Ни благо, ни зла, о грустная повесть. Счастлив, кто верит в воскресение Христа, воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, В грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, И пятнадцать десятин разделенной земли Меня не прельщают. Я сказал, я не хочу быть рабом, Неужели в этом моя свобода? Какая жалкая свобода! И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя крови для крови? Под чьей-то рукой я зыбки качанье в пещере пустой, молчанье молчанье. Фёдор Сологуб. В двери стучат. Это Эрна. 17 марта. «Я не знаю, почему я иду, но знаю, почему идут многие». Генрих убежден, что так нужно. У Федора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. «Ваня?» «Но пусть Ваня скажет сам за себя». «Накануне он возил меня по городу. Я назначил ему свидание в скверном трактире. Он пришел в высоких сапогах и поддевке. У него теперь борода и волосы острижены в скобку». Он говорит, «Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе? О ком, переспрашиваю я? О Христе, о Бога-человеке-Христе. Думал ли ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя на дворе я часто читаю Евангелие, и мне кажется, есть только два, всего два пути. Один «все позволено», понимаешь ли, «все», и тогда «смердяков». Если, конечно, сметь если на все решиться. Ведь если нет Бога и Христос человек, то нет и любви, значит нет ничего. И другой путь, путь Христов ко Христу. Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, можно тогда убить или нельзя? Я говорю, убить всегда можно. Нет, не всегда. Нет, убить тяжкий грех. Но вспомни, Нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми, нужно крестную муку принять. Нужно из любви для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе опять смердяков, то есть путь к смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу? Молюсь. «Господи, дай мне смерть во имя любви, а об убийстве ведь не помолишься, убьешь, а молиться не станешь. И ведь знаю, мало во мне любви, тяжел мне мой крест». «Не смейся», — говорит он через минуту, «зачем и над чем смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь бред. Ведь ты скажешь, ты скажешь бред. Я молчу». «Помнишь?» Иоанн в Откровении сказал, «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать её, а ты будешь искать? Как прольешь кровь, как нарушишь закон, а проливаем и нарушаем? У тебя нет закона, кровь для тебя — вода. Но слушай же меня, слушай. Будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь. Смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую, но я не с Ним. Не достоин быть с Ним, ибо в грязи и в крови. Но Христос в милосердии своем будет со мною. Я пристально смотрю на Него. Я говорю, так не убей, уйди. Он бледнеет. «Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот душа моя скорбит смертельно, но я не могу не идти, ибо я люблю. Если крест тяжел, возьми его, если грех велик, прими его. А Господь пожалеет тебя и простит, и простит», — повторяет он шепотом. «Ваня, все это вздор, не думай об этом». Он молчит. «На улице я забываю его слова».